— Чикс. — И он вырос хорошим человеком, — с гордостью произнес Джерри. — Все не могут любить всех. Любите всех, кто любит вас, и тогда вы сможете простить тех, кто вас не любит. Вы знаете, что надо делать. Командовать будет Чик, а заместители у него — Чикс и Чикли. — Не будем терять времени, — крикнул Чик. — Если мы его найдем, я сразу тебе чирикну. А еще через несколько минут Джерри протиснулся сквозь разбитое стекло в подвал соседнего дома. О, никогда в жизни он не видел столько мышей сразу. Речь, надо сказать, такую речь, которая заставит их прийти на помощь. С мышами всегда все не так просто, надо найти слова. Мыши нашего города. Вот здесь перед вами зеленый мышонок Микки. Надеюсь, никто не сомневается в его честности. Никто, — дружным писком ответили мыши, — это честный мышонок. М -м -м. А теперь ему к тому уже придется стать смелым мышонком. «Смелым мышонком переспросили удивленные мыши. Самый крупный мышонок важно вышел вперед и сверкнул ярко-красными бусинками глаз. «Нам нужна не смелость, а осторожность!» «Умница!» — похвалил его Джерри. «Ты совершенно прав. Когда твоя смелость нужна только тебе, ты должен знать, что этой смелостью с тобой поделилась глупость» но когда твоя смелость нужна другому, ты должен найти ее, даже если раньше этой смелости у тебя никогда не было. — А зачем тебе наша смелость? — спросил красноглазый. — Надо спасти одного хорошего человека, — ответил ему Джерри. — Люди наши враги, — запищали мышата. — Я же вам сказал, хорошего человека, не просто человека, а хорошего. — Если с нами что-нибудь случится, никто из них нас спасать не будет. Если мы не будем спасать хороших людей, на земле останутся одни плохие, и они доведут нашу землю до того, что нам, всем и попугаем, и мышам негде будет спасаться. Пусть зеленый мышонок подтвердит твои слова. Я подтверждаю, что все сказанное попугаем Джерри является чистой правдой на самой грани вымысла. Что надо делать? Надо быстро обижать все подвалы и все чердаки города и найти вот этого человека. Джерри показал им фото Джека. «Очень симпатичный мужчина, но все-таки лучше не попадаться в его мышеловку. Джерри, по-моему, это того, чокнулся!» Не без усмешки сказал ему довольно крупный мышонок. «Ты хоть знаешь, сколько в городе подвалов?» «Знаю. Сколько?» «На целых три подвала меньше, чем мышей в нашем городе. Я даже знаю, сколько у вас мышей». «Сколько?» «На целых три мышонка больше, чем подвалов». Мыши весело рассмеялись и запищали. «Мы найдем тебе его, Джерри! команду зеленый мышонок!» Добровольные сыщики помчались по городу, а Джерри полетел в полицейское управление. Он и сам хотел принять участие в поисках, но побоялся спугнуть бандитов, ведь если они давно выслеживали Джека, то могли знать про его дружбу с попугаем. На пульсе дежурного все это время мигали лампочки. Телефоны и радиотелефоны сообщали о разных происшествиях, но Джерри это ни капельки не волновало. Он сидел и думал. Прошло уже четыре часа. Думаю, четыре часа подряд — это и у человека голова отвалится. А Джерри сидел и думал о жизни, о себе, о Джеке, о том, что если с Джеком что-то случится, значит, случится что-то из Джерри. В мире существует то, что нельзя исправить, вернуть, отменить. Услышав очередной сигнал на пульте, дежурный включил динамик. Докладывал полицейский патруль. «При выезде из города задержана машина. На заднем сиденье лежит полицейская фуражка». Водитель утверждает, что купил ее сегодня в супермаркете для подарка ребенку. Фуражка действительно новенькая. — Какой размер фуражки? — поинтересовался шериф. — 28 -й. У Джека голова в два раза больше, — заметил рони Водителя отпустить? — спросил патруль. — Конечно, — ответил шериф. — И желательно вместе с машиной. Джерри, — добавил он, обращаясь к попугаю, — вы просили пять часов, в вашем распоряжении только один час. В углу комнаты из почти невидимой дырки — Высунулась мордочка мышонка. Он осторожно пискнул, шериф схватился за голову. — Ой, только мышей нам здесь не хватало. — Извините, сэр, но если мы немного помолчим, мы сейчас кое-что узнаем, — предупредил все Джерри. Мышонок еще раз пискнул и исчез. — А что он сказал? Микки просил передать, что они обыскали все чердаки и все подвалы. Джека нигде нет. — Придется начать переговоры с похитителями. — вздохнул Роня. — Пока подождем. В их распоряжении еще 40 минут. — невесело вздохнул шериф. — Странно, что эти бандюги молчат, — не унимался Роня. — Проверяют наши нервы, — решил шериф. В этот момент в окно влетели три воробья — Чики, Чикс и Чикли. Шеф чуть было вниз вопил. — Попугай! Мыши! Теперь воробьи! Здесь что? Зоопаркали полицейский участок.